глава 24 Когда пятеро беглецов исчезли из поля зрения часовых скрытые фюзеляжами самолетов андрей разрешил пленным опустить руки. Седдов вместе с отто и Максом шли немного впереди. двое парашютистов никогда ранее не видавшие вблизи германских самолетов с интересом их разглядывали и слегка отстали отто спросил андрей немецкого летчика какой из самолетов по твоему мнению полностью заправлен топливом Постоянно готовы к вылету дежурные истребители, но тебя ведь не они интересуют. Естественно. Нам нужен бомбардировщик. Даже транспортный не подойдет. Потому что за нами на сто процентов будет погоня. Поднимут в воздух мистершмитты, которые собьют беззащитный самолет за две минуты. Слушайте, а вот этот нам не подойдет?» Макс показал рукой на самолет с тремя пропеллерами, мимо которого они как раз проходили. Вон у него и пулемет вроде торчит. «Это «Юнкерс Ю-52», — ответил Отто, транспортник, хоть и вооруженный тремя пулеметами. Но он настолько медленный, что его легко догонит любой истребитель. Если мы хотим иметь шанс уцелеть, то нужен более скоростной самолет». Тут Отто резко повернул влево и, нырнув под крыло «Юнкерса», подошел к двухмоторному самолету с разнесенным хвостовым оперением. «Дорнье 217», — похлопав по стойке шасси, сказал Отто, «обладает большой скоростью и приличной дальностью полета». Плюс к этому мощное вооружение. Правда, его экипаж состоит из четырех человек, поэтому кому-то из вас в полете придется испытать определенные неудобства». «Ничего, как-нибудь уместимся», — ответил Судов, тревожно озираясь. «А где лейтенант и Воронин?» «Мы здесь», — раздался у него за спиной голос сержанта. «Там истребитель стоит, весь разукрашенный, чудной такой. У него сбоку змея с ногами и крыльями нарисована. Художник, наверное, с был, раз такое изобразил». «Может, не змея, а дракон?» — спросил Отто, открывая расположенный возле кабины стрелка в нижней части фюзеляжа Дорнье люк, который использовался экипажем в качестве трапа. «Может и дракон, да только язык у него, как у змеи». «Федор, полезай в кабину, и ценный прибор не потеряй», — перебил сержанта Седов. «Про змей с ногами потом поговорите». «Есть, товарищ майор». Воронин поправил висевшие на плече автоматы, поставил ногу на нижнюю ступенку трапа и вскоре исчез внутри самолета. Через несколько минут все пятеро были уже на борту. На месте пилота, естественно, располагался Отто фон Камп. Совершив на панели управления несколько простых на первый взгляд манипуляций, он повернулся к устроившемуся справа Седову и сказал «Топлива много, можем взлетать». «От винта?» — скомандовал Андрей. «От какого винта?» — недоуменно спросил Отто, поочередно поворачивая голову то влево, то вправо и внимательно осматривая каждый из двух трехлопастных винтов. «В смысле, запускай двигатели». Взглянув на Седова, Отто укоризненно покачал головой и сказал, «В кабине нет шлемофонов, поэтому в полете говори громко и понятно для меня. Слушаюсь, господин барон», – дурашливо ответил Андрей, но его голос потонул в шуме заработавших моторов. Андрей оглянулся назад, разглядывая своих товарищей. Макс разместился на месте стрелка-радиста и сидел спиной к креслу пилота. Не теряя времени, он разбирался с устройством привода турельной установки, на которой был закреплен крупнокалиберный пулемет МГ-131. Сержант Воронин занял место нижнего стрелка. Сейчас он с некоторым испугом смотрел вниз через прозрачный плексиглазовый пол. Андрей хоть и не подавал виду, но испытывал похожие чувства, с ужасом ожидая момента, когда самолет начнет взлетать, удаляясь от земли. Он с детства боялся высоты. Что касается Терентьева, то ему пришлось полусидя-полулежа сключиться на маленьком пятачке позади отта и Седова. Но лейтенант не роптал и стоически переносил вынужденные неудобства. Через мгновение легкий рывок возвестил о том, что самолет начал движение. Почувствовав толчок в плечо, Андрей сел прямо и посмотрел на Отто. Тот, не отрываясь от штурвала и приборов, быстро кивнул головой налево от себя. Андрей перевел свой взгляд в указанном направлении и увидел многочисленные темные фигурки, приближавшиеся со стороны КПП. «Значит, по-английски уйти нам не удастся», — подумал Седов. Сквозь шум работающих двигателей внутрь кабины проник тревожный звук сирены. «Товарищ майор!» — откуда-то сзади, снизу раздался глухой голос лейтенанта Терентьева. «Надо сбросить бомбы на взлетно-посадочную полосу. Тогда немцы не смогут взлететь за нами следом». Часть слов Седов не разобрал из-за гула мотора, но смысл понял сразу. Действительно, он еще раньше обратил внимание на две большие бомбы, закрепленные под крыльями с помощью внешних держателей. Кивнув головой в знак того, что услышал слова лейтенанта, Андрей наклонился к Отто и прокричал тому на ухо. «Как избавиться от бомб?» «Когда я скажу, но не раньше, ты сделаешь вот так». Отто, не поворачивая головы, протянул правую руку и показал майору, в какой последовательности и что нужно делать. Самолет тем временем вырулил на бетонку и начал разбег. Машина, плавно ускоряясь, устремилась вперед. Двигатели с каждой секундой увеличивали обороты. Бетонка неслась навстречу все быстрее, но Седову казалось, что она никогда не кончится. Боязнь высоты неожиданно исчезла, и Андрея охватила непередаваемое словами чувство какого-то детского восторга. Повернувшись к пилоту, он что-то возбужденно прокричал, с нетерпением ожидая момента, когда колеса бомбардировщика оторвутся от земли. Не разобрав среди гула двигателей ни слова, сказанного майором, но будто прочитав его мысли и угадав желание, Отто более резко, чем он делал это раньше, потянул штурвал на себя. Нос самолета задрался вверх. Неведомая сила вдавила Седого в кресло, и он не столько увидел, сколько почувствовал, что Дорнье, преодолев силу земного притяжения, уже находится в воздухе. Хриплый голос пилота вернул Андрея в суровую реальность. Вспомнив, что собирался сделать, он быстро произвел те действия, которые чуть ранее ему показал Отто. Самолет немного встряхнуло, И Седов понял, что бомбы сброшены. Продолжая набирать высоту, бомбардировщик слегка завалился на правое крыло и ушел на вираж. Андрей через стекло посмотрел вниз и увидел на уже достаточно далекой серой ленте взлетно-посадочной полосы два густых облака дыма. «Попали! Хрен вы теперь залетите!» — восторженно пронеслось у него в голове. Сзади послышалось легкое жужжание. Андрей вернулся на звук, и улыбка скользнула по его губам. Макс, словно маленький ребенок, получивший, наконец, любимую игрушку, с умилением наблюдал, как в горизонтальной плоскости, приводимая в движение с помощью электромотора, перемещается турель с пулеметом. Почувствовав на себе взгляд, он повернулся к Седову и поднял вверх большой палец. Андрей ответил товарищу аналогичным жестом и наклонился к голове шеф-пилота. «Отто, сколько километров мы можем преодолеть на имеющемся запасе горючего?» «Если мне не изменяет память...» то при полных баках практическая дальность полета у данной модификации немногим более двух тысяч километров. Если судить по показаниям приборов, то на полторы тысячи, как это по-русски, верст топлива нам хватит. Ясно. Набери нужную высоту и возьми курс на юг, а через полсотни километров поверни на восток, в сторону восходящего солнца. Я и без солнца немножко ориентируюсь в воздухе. Перекрывая гул моторов, обиженно прокричал летчик. И ты это знаешь. Сказал бы прямо что вы мне не доверяете. А упомянув про солнце, ты ясно дал понять, что можешь контролировать мои действия. — Ладно, не обижайся. Андрей Дружеский похлопал летчика по плечу рукой. — Признаюсь, что мои ребята относятся к тебе, скажем так, настороженно. Лично мне ты симпатичен, но сам понимаешь, война есть война. Как у нас говорят, доверяй, но проверяй. Кстати, а что будет со мной, если удастся пересечь линию фронта и приземлиться в расположении советских войск? «Меня сразу поставят к стенке или отправят на пожизненную каторгу в Сибирь?» «Выбрось подобные глупые мысли из своей головы. Если мы доберемся к своим, то я гарантирую тебе жизнь и подробно расскажу, какую помощь ты нам оказал. Поверь, я сделаю все от меня зависящее и ручаюсь, что с тобой все будет в порядке. А если тебя убьют, тогда от кого ждать помощи? Твой лысый друг, сидящий позади, настроен, по моим наблюдениям, менее позитивно». Всю дорогу не спускал с меня глаз. Я и сейчас спиной ощущаю исходящую от него угрозу. И ему, как минимум, на меня плевать. — Что за выражение, господин барон? — Таким макаром вы скоро начнете и нецензурно выражаться, — улыбнулся Седов и уже серьезно добавил. — Ты просто плохо знаешь Макса. Не обращай внимания на его грозный внешний вид. Лучше скажи, мне ты веришь? Отто повернул голову и пристально посмотрел в открытое лицо Андрея. — Тебе верю хотя сам не понимая, почему. «Так вот, Максу ты можешь доверять не меньше, чем мне, а возможно, что и больше». Видимо, слова Седова не до конца убедили летчика, потому что он по привычке только пожал плечами, ничего не сказав в ответ, и полностью сосредоточился на управлении самолетом. Несколько минут полета прошли в полной тишине, не считая, естественно, равномерного шума работающих двигателей, к которому все члены экипажа уже привыкли и не обращали на него внимания. Дорнье летел на высоте около километра, иногда исчезая среди редких перистых облаков. При взгляде сверху ленты дорог, поля, здания и сооружения на земле выглядели словно игрушечные. Бескрайнее голубое небо притягивало и успокаивало. Чувство опасности постепенно покидало людей, словно и не бушевало далеко внизу кровавое пламя страшной войны. Вскоре Отто, незаметно для окружающих, изменил курс. Солнце теперь светило Почти прямо в глаза пилоту и второму члену экипажа, роль которого выполнял Андрей Седов, заставляя их щуриться. Отто скорчил на лице недовольную гримасу, чем привлек внимание майора. «Извини, я не подумал о солнцезащитных очках». Голос Седова был искренен, в нем не чувствовалось ни капли иронии. «Ничего, потерплю», — ответил Отто. «К тому же солнце также будет слепить и тех, кто решит нас догнать». Как они нас догонят, если мы повредили взлетно-посадочную полосу? Бомбы упали почти в самом конце бетонки. Мистер Шмидту в опытных руках хватит для разбега три четверти длины полосы, чтобы взлететь. К тому же на перехват могут поднять самолеты с соседних аэродромов. Ты, майор, наверное, забыл, что существуют такие вещи, как телефон и радиосвязь. Вот же я кретин. В сердцах стукнул рукой себя по макушке Андрей. У меня такой простой вариант действительно вылетел из головы. Макс, повернувшись назад, крикнул он товарищу для убедительности, еще сопроводив свои слова жестами. «Держи верхнюю заднюю полусферу, не разслабляйся Массивная лысая голова успокаивающе качнулась в ответ. Кулеметная турель с негромким жужжанием вместе с прозрачным плексиглазовым колпаком развернулась сначала влево, потом вправо. Макс без лишних слов дал понять, что полностью освоился с вооружением и готов к бою. Понимая, что без радиосвязи до Воронина не докричаться, Андрей положился на бдительность сержанта и, переключив внимание на Терентьева, уже другими жестами поинтересовался у последнего его самочувствием. Судя по движению губ лейтенанта и выражению лица, все было в порядке. Ободряюще кивнув парашютисту, Андрей принял, как выражаются в спортивной гимнастике, исходное положение и цепким внимательным взглядом стал осматривать воздушное пространство прямо по курсу самолета, не забывая периодически глядеть и по сторонам.